Глава восьмая. Райский сунул письмо в ящик, а сам, взяв фуражку, пошел в сад, внутренне сознаваясь, что он идет взглянуть на места, где вчера ходила, сидела, скользила, может быть, как змея, с обрыва вниз, сверкая красотой, как ночь. Вера. Всё она. Его мучительница и идол, которому он еще лихорадочно дочитывал про себя и молитвы, как идеалу, и шептал проклятие, как живой красавице, кидая мысленно в нее каменья. Он обошел весь сад, взглянул на ее закрытые окна, подошел к обрыву и погрузил взгляд в лежащую у ног его пропасть, тихо шумящих кустов и деревьев. Аллеи представлялись темными коридорами, но открытые места, поблекший цветник, огород, все пространство сада, лежащее перед домом, Освещались косвенными лучами выплывавший на горизонт луны. Звезды сильно мерцали, вечер был ясен и свеж. Райский посмотрел с обрыва на Волгу. Она сверкала вдали, как сталь. Около него, тихо шелестя, летели с деревьев увядшие листья. «Там она теперь», — думал он, глядя за Волгу. «И ни одного слова не оставила мне». Задушевная, сказанная ее грудным шепотом «Прощай», примирила бы меня со всей этой злостью, которую она щедро излила на мою голову, и уехала. Ни следа, ни воспоминания. Горевал он, склонив голову, идучи по темной аллее. Вдруг в плечо ему слегка впились чьи-то тонкие пальцы, как когти хищной птицы, и в ухе раздался сдержанный смех. «Вера!» — в радостном ужасе сказал он, задрожав и хватая ее за руку. У него даже волосы поднялись на голове. «Ты здесь, не за Волгой!» «Здесь, не за Волгой!» — повторила она, продолжая смеяться, и пропустила свою руку ему под руку. «Вы думали, что я отпущу вас, не простясь?» «Да, думали? Признавайтесь!» «Ты колдунья, Вера!» «Да, сию минуту я упрекал себя, что ты не оставила даже слова», — говорил он растерянный и от страха, и от неожиданной радости, которая вдруг охватила его. «Да как же это ты? В доме все говорили, что ты уехала». Она иронически засмеялась, стараясь поглядеть ему в лицо. «А вы поверили? Я готовила вам сюрприз, велела сказать, что уехала». «Признайтесь, вы не поверили, притворились!» «Ей-богу, нет!» «Побожитесь еще!» — говорила она, торжествуя и наслаждаясь его волнением, и опять засмеялась раздражительным смехом. Не оставила двух слов, а осталась сама. «Что лучше? Говорите же!» — прибавила она, шаля и заигрывая с ним. Он был в недоумении. Это живость речи, быстрые движения, насмешливое кокетство. Все казалось ему неестественно в ней. Сквозь живой тон и резвость он слышал, будто усталость. Видел напряжение скрыть истощение сил. Ему хотелось взглянуть ей в лицо, и когда они подошли к концу аллеи, он вывел ее на лунный свет. «Дай мне взглянуть на тебя. Что с тобой, Вера?» «Какая ты резвая, веселая!» — заметил он робко. «Что смотреть? Нечего!» — с нетерпением перебила она, стараясь выдернуть свою руку и увлекая его в темноту. Она стряхивала головой, небрежно поправляя сполшую с плеч мантилью. «Веселая от того, что вы здесь, подле меня!» Она прижалась плечом к его плечу. «Что с тобой, Вера?» тебе какая-то перемена!» – прошептал райский подозрительно, не разделяя ее бурной веселости и стараясь подвести ее к свету. Пойдемте же, пойдемте, Что за смотр такой? Не люблю!» – живо говорила она, едва стоя на месте. Он чувствовал, что руки у ней дрожат и что вся она трепещет и бьется в какой-то непонятной для него тревоге. Да говорите же что-нибудь, рассказывайте, где были, что видели, помнили ли обо мне. А что страсть все мучает, да? Что это у вас точно язык отнялся? Куда девались эти волны поэзии, этот рай, и гиена? Давайте мне рая. Я счастья хочу, жизни! Она говорила бойко, развязно, трогая его за плечо, не стояла на месте от нетерпения, ускоряла шаг. «Да что это вы идете, как черепаха? Пойдемте к обрыву, спустимся к Волге, возьмем лодку, покатаемся!» Продолжала она, таща его с собой, то смеясь, то вдруг задумываясь. «Вера, мне страшно с тобой, ты нездорова», — печально сказал он. «А что?» — спросила она вдруг, останавливаясь. «Откуда вдруг у тебя эта развязность, болтливость?» «Ты такая сдержанная, сосредоточенная!» «Я очень обрадовалась вам, брат, все смотрела в окно, прислушиваясь к стуку экипажей», сказала она, и, наклонив голову в раздумье, тише пошла подле него, все держа свою руку на его плече и по временам сжимая сильно, как птицы когти, свои тонкие пальцы. Ему отчего-то было тяжело. Он уже не слушал ее раздражительных и кокетливых вызовов, которым в другое время готов был верить. В нем в эту минуту умолкла собственная страсть. Он болел духом за нее, слушаясь в ее лихорадочный лепет, стараясь вглядеться в нервную живость движений и угадать, что значило это волнение. — Что вы так странно смотрите на меня? Я не сумасшедшая, — говорила она отворачиваясь от него. На него напал ужас. «Сумасшедшие почти всегда так говорят», — подумал он. «Спешат уверить всех, что они не сумасшедшие». Он сам испытывал нетрезвость страсти и мучился за себя, но он давно знал и страсти, и себя, и то не всегда мог предвидеть исход. Теперь, видя веру, упившуюся этого недуга, он вздрагивал за нее». Она как будто теряет силу, слабеет. Спокойствия в ней нет больше. Она собирает последние силёнки, чтобы замаскироваться, уйти в себя. Это явно. Но и в себе ей уже тесно. Чаша переполняется, и волнение выступает наружу. «Боже мой, что с ней будет?» — страхи думал он. «А у ней нет доверия ко мне. Она не высказывается». Хочет бороться одна. Кто охранит ее? Бабушка. Шепнула ему какой-то голос. Вера, ты нездорова. Ты бы и поговорила с бабушкой. Серьезно сказал он. Тише, молчите. Помните ваше слово. Сильным шепотом сказала она. Прощайте теперь. Завтра пойдем с вами гулять. Потом в город за покупками. Потом туда, на Волгу. Всюду. «Я жить без вас не могу», — прибавила она почти грубо и сильно сжав ему плечо пальцами. «Что с ней?» — думал он. Но последние ее слова, этот грубо-кокетливый вызов, обращенный прямо к нему и на него, заставили его подумать о своей защите, напомнили ему о его собственной борьбе и намерении бежать. «Я уеду, Вера», — сказал он слух. «Я измучен, у меня нет сил больше, я умру. Прощай!» «Зачем ты обманула меня? Зачем вызвала? Зачем ты здесь? Чтоб наслаждаться моими муками? Уеду, пусти меня!» «Уезжайте», — сказала она, отойдя от него на шаг. Егорка еще не успел унести чемодан на чердак. Он быстро пошел, ожесточенный этой умышленной пыткой этим издевательством над ними над страстью, потом оглянулся. В шагах в десяти от него, выступив немного на лунный свет, она, как белая статуя в зелени, стоит неподвижно и следит за ним с любопытством, уйдет он или нет. «Что это? Что с ней?» – с ужасом спрашивал он. «Зачем я ей?» – воткнула нож, смотрит, как течет кровь, как бьется жертва. Что она за женщина? Ему припомнились все жестокие исторические женские личности, жрицы кровавых культов, женщины революции, купавшиеся в крови, и все жестокое, что совершено женскими руками, с Юди Фидолегди Макбет, включительно. Он пошел и опять обернулся. Она смотрит неподвижно. Он остановился. Какая красота! «Какая гармония во всей этой фигуре! Она страшна! Гибель на мне!» Думал он, стоя как вкопанный и не мог оторвать глаз от стройной, неподвижной фигуры Веры, облитой лунным светом. Он чувствовал эту красоту нервами, ему было больно от нее. Он нехотя впился в нее глазами. Она пошевелилась и сделала ему призывный знак головой. Проклиная свою слабость, он медленно, шаг за шагом, пошел к ней. Она уползла в темную аллею, лишь только он подошел, и он последовал за ней. ⁇ Что тебе нужно, Вера? Зачем ты не даешь мне покоя? Через час я уеду! ⁇ резко и сухо говорил он, и сам все шел к ней. Не смейте, я не хочу! ⁇ сильно схватив его за руку, говорила она. ⁇ Вы раб мой! ⁇ Должны мне служить. Вы тоже не давали мне покоя. Дрожь страсти вдруг охватила его. Он чувствовал, что колени его готовы склониться, и голос пел внутри его. «Да, раб, повелевай!» И он хотел упасть и зарыдать от страсти у ее ног. «Вы мне нужны», — шептала она. «Вы просили мук, казни. Я дам вам их. Это жизнь», — говорили вы. Вот она, мучитесь и я буду мучиться, будем вместе мучиться. Страсть прекрасна, она кладет на всю жизнь долгий след, и этот след люди называют счастьем. Кто это проповедовал? А теперь бежать? Нет, оставайтесь, вместе кинемся в ту бездну. Это жизнь, не только это, говорили вы. Вот и давайте жить. Вы меня учили любить, вы преподавали страсть. «Вы развивали ее». «Ты гибнешь, Вера», — в ужасе сказал он, отступая. «Может быть», — говорила она, как будто отряхивая хмель от головы. «Так что же? Что вам? Не все ли равно? Вы этого хотели. Природа влагает страсть только в живые организмы», — твердили вы. «Страсть прекрасна. Ну вот она, любуйтесь». Она забирала сильными глотками свежий вечерний воздух. «Но я же остерегал тебя. Я называл страсть волком», — защищался он, с ужасом слушая это явное беззащитное признание. «Нет, она злее. Она тигр. Я не верила, теперь верю. Знаете ту гравюру в кабинете старого дома? Тигр скалит зубы на сидящего на нем Амура». «Я не понимала, что это значит. Бессмыслица, — думала. А теперь понимаю. Да, страсть, как тигр. Сначала даст сесть на себя, а потом рычит и скалит зубы». У райского в душе шевельнулась надежда добраться до таинственного имени. «Кто?» Он живо ухватился за ее сравнение страсти с тигром. «У нас на севере нет тигров, Вера». И сравнение твое неверно, сказал он. Мое вернее, твой идол, волк. Браво! Да, да! Смеясь нервически перебила она. Настоящий волк! Как ни корми, все к лесу глядит! И вдруг смолкла, как будто в отчаянии. Вы все звери, прибавила она со вздохом. Он волк. Кто он? Тихо спросил Райский. «Тушен медведь?» Продолжала она, не отвечая ему. «Русский, честный, смышленый медведь». «А, так это не тушин, Подумал Райский. «Положи руку на его мохнатую голову», Говорила она. «И спи, не изменит, не обманет, Будет век служить». «А я кто?» Вдруг немного развеселясь, Спросил Райский. Она близко и лукаво поглядела ему в глаза и медлила с ответом. «Вижу, хочется сказать, осел. Скажи, Вера, не церемонся «Вы осел? заговорила она извительно, медленно ходя вокруг него и оглядывая его со всех сторон. «Право, осел! наивно подтвердил райский. «Вижу, как ты мудришь надо мной, терплю и хлопаю ушами». «Какой вы осел! Вы леса мягкая, хитрая, заманить в западню, тихо, умно, изящно. Вот я вас!» Он молчал, не понимая ее. «Да говорите же, не молчите!» — дёргая его за рукав, сказала она. «Есть средства против этих волков». «Какое?» «Мне уехать, а тебе не ходить вон туда», — он показал на обрыв. «Дайте мне силу не ходить туда!» — почти крикнула она. «Вот вы то же самое теперь испытываете, что я, да? Ну попробуйте завтра усидеть в комнате, когда я буду гулять в саду одна». «Да нет, вы усидите. Вы сочинили себе страсть. Вы только умеете красноречиво говорить о ней, завлекать, играть с женщиной. Лиса, лиса! Вот я вас за это! Постойте!» «Еще не то будет!» С принужденным смехом и будто шутя, она горячо говорила, впуская опять ему в плечо свои тонкие пальцы. Он в страхе слушал ее. «Ты за этим дождалась меня?» Помолчав, спросил он. «Чтоб сказать мне это?» «Да, за этим. Чтоб вы не шутили впредь со страстью, а научили бы, что мне делать теперь. Вы учитель!» «Вы подожгли дом, да и бежать. Страсть прекрасна, люби, вера, не стыдись. Чья это проповедь? Отца Василия?» Я разумел разделенную страсть. Тихо оправдывался он. «Страсть прекрасна, когда обе стороны прекрасны, честны. Тогда страсть не зло, а действительно величайшее счастье на всю жизнь. Там нет и не нужно лжи и обманов». Если одна сторона не отвечает на страсть, она не будет напрасно увлекать другую. Или когда наступит охлаждение, она не поползет в темноте, отравляя изменой жизнь другому, а смело откроется и нанесет честно, как сама судьба, один явный и неизбежный удар – разлуку. Тогда бури нет, а только живительный огонь. «Страсти без бури нет, или это не страсть?» – сказала она. А кроме честности или нечестности, другого разлада, других пропастей, разве не бывает?» — спросила она после некоторого молчания. — Ну вот, я люблю, меня любят, никто не обманывает, а страсть рвет меня. Научите же теперь, что мне делать. — Бабушке сказать, — говорил он, бледный от страха, — позволь мне, Вера, отдай мое слово назад. Боже, сохрани. Молчите и слушайте меня. А, теперь бабушке сказать. Стращать, стыдить меня. А кто велел не слушаться ее, не стыдиться? Кто смеялся над ее моралью? Ты скажи мне, что с тобой, Вера? Ты то проговариваешься, то опять уходишь в тайну. Я в потемках, я не знаю ничего. Тогда, может быть, я найду и средства? Вы не знаете, что со мной. «Вы в потемках. Пойдите сюда», — говорила она, уводя его из аллеи и, выйдя из нее, остановилась. Луна светила ей прямо в лицо. «Смотрите, что со мной!» У него упало сердце. Он не узнал прежней веры. Лицо бледное и схудалое, глаза блуждали, сверкая злым блеском, губы сжаты, с головы из-под косынки выпадали в беспорядке на лоб и виски, Две-три пряди волос, как у цыганки, закрывая ей при быстрых движениях глаза и рот. На плечи небрежно накинута была атласная, обложенная белым пухом мантилья, едва державшаяся слабым узлом шелкового шнура. «Что?» — отряхивая волосы от лица, говорила она. «Узнаете вашу веру? Где эта красота, которой вы пели гимны?» Она с жалостью улыбнулась, закрыла на минуту лицо рукой и покачала головой. — Что я могу сделать, Вера? — говорил он тихо, вглядываясь в ее исхудавшее лицо и больной блеск глаз. — Скажите мне, я готов умереть. — Умереть? Умереть? Зачем мне это? Помогите мне жить, дайте той прекрасной страсти, от которой тянутся какие-то лучи на всю жизнь. «Дайте этой жизни. Где она? Я, кроме огрызающегося тигра, не вижу ничего. Говорите, научите или воротите меня назад, когда у меня еще была сила. А вы, бабушке сказать, уложить ее в гроб и меня с ней. Это что ли средство? Или учите не ходить туда, к обрыву? Поздно!» «Скажи мне, кого ты любишь?» Все обстоятельства, имя. — Кого? — Вас, — сказала она с злобой, отряхивая опять пряди от лица и небрежно натягивая мантилью на плечи. Он боялся сказать слово, боялся пошевелиться, стоял, сложив руки назад, прислонясь к дереву. Она ходила взад и вперед торопливыми неровными шагами, потом остановилась и перевела дух. «Да она сумасшедшая!» – шептал он в ужасе. Она села на скамью, утихла и задумалась. «Что это со мной?» – будто немного опомнившись про себя, сказала она. «Ты, Вера, сама бредила о свободе. Ты таилась и от меня, и от бабушки, хотела независимости. Я только подтверждал твои мысли, они и мои». «За что же обрушиваешь такой тяжелый камень на мою голову?» Тихо оправдывался он. «Не только я, даже бабушка не смела приступиться к тебе». Она глубоко вздохнула, потом подошла к нему и, прижавшись головой к его плечу, слабо заговорила. «Да, да, не слушайте меня. У меня просто нервы расстроены. Какая страсть? Никакой страсти нет». Я шутила, как вы, со мной. «Ты все еще думаешь, что я шутил?» — тихо сказал он. Она старалась улыбнуться, взяла его за руку. «Прижмите руку к моей голове», — говорила она кротко. «Видите, какой жар. Не сердитесь на меня. Будьте снисходительны к бедной сестре. Это все пройдет. Доктор говорит, что у женщин часто бывают припадки. Мне самой гадко и стыдно, что я так слаба. Что же с тобой, бедная Вера? Скажи мне. Ничего. Вы только проводите меня домой. Помогите взойти на лестницу. Я боюсь чего-то. Я лягу. Простите меня. Я встревожила вас напрасно. Вызвала сюда. Вы бы и уехали и забыли меня. У меня просто лихорадка. «Вы не сердитесь», — ласково сказала она. Он поспешно подал ей руку, тихо вывел из сада, провел через двор и довел до ее комнаты. Там зажег ей свечу. «Позовите Марину или Машу, чтоб легли спать тут, в моей комнате. Только бабушке ни слова об этом. Это просто раздражение. Она перепугается, придет». Он боязливо, задумчиво слушал ее. «Что вы все молчите, так странно смотрите на меня?» — говорила она, беспокойно следя за ним глазами. «Я, бог знает, что наболтала в бреду. Это чтоб дразнить вас, отмстить за все ваши насмешки», — прибавила она, стараясь улыбнуться. «Смотрите же, бабушке ни слова. Скажите, что я легла, чтоб завтра пораньше встать» и попросите ее благословить меня заочно. Слышите?» «Да, да, слышу», — рассеянно отвечал он, пожал ей руку и позвал к ней Машу. Глава девятая Райский на другой день с любопытством ждал пробуждения веры. Он забыл о своей собственной страсти, воображение робко молчало и ушло все в наблюдение за этой ползущей в его глазах, как удав, по его выражению, чужой страстью, выглянувшей из веры своими острыми зубами. Он был задумчив, угрюм, избегал вопросительных взглядов бабушки, проклиная слово, данное вере, не говорить никому, всего меньше Татьяне Марковне, чем и поставлен был фальшивое положение. А Татьяна Марковна не раз уже заговаривала с ним о ней. «Что-то с Верой неладно», — говорила она, качая головой. «Что такое?» — спрашивал небрежно райский, стараясь казаться равнодушным. «Нехорошо. Хуже, нежели на медне. Ходит хмурая, молчит». Иногда кажется, будто слезы у нее на глазах. Я с доктором говорила, тот опять о нервах поет. Девичьи припадки, что ли?» Бабушка не кончила речи и грустно задумалась. Он с нетерпением ожидал Веры. Наконец она пришла. Девушка принесла за ней теплое пальто, шляпку и ботинки на толстой подошве. Она поздоровалась с бабушкой, попросила кофе с аппетитом съела несколько сухарей и напомнила райскому просьбу свою побывать с ней в городе, в лавках, и потом погулять вместе в поле и в роще. Она как будто ничего. Из вчерашнего только заметна была несвойственная ей развязность в движениях и излишняя торопливость речи, казавшаяся натянутой. Очевидно было, что она крепится и маскирует расстроенность духа или нерв. Она даже вдалась в подробности о нарядах с Полиной Карповной, которая неожиданно явилась в кабинет бабушки с какими-то обещанными выкройками нового фасона платья для преданного Марфеньки, а в самом деле, чтобы узнать о возвращении Бориса Павловича. Она все хотела, во чтобы то ни стало, видеться с ним наедине и все выбирала удобно минуту, сесть подле него, уверяя всех и его самого, что он хочет что-то сказать ей без свидетелей. Она делала томные глаза, ловила его взгляд и раза два начинала тихо. «Я понимаю, говорите все, смелей». «Ну тебя к черту!» – думал он, хмурясь и отодвигаясь от нее. Наконец Вера надела пальто, взяла его под руку и сказала «Пойдемте». Критская порывалась было идти с ними, но Вера уклонилась, сказав «Мы идем пешком и надолго с братом, а у вас, милая Полина Карповна, долинный шлейф и вообще нарядный туалет, на дворе сыро». И ушли. Райский молчал, наблюдая Веру, а она старалась казаться в обыкновенном расположении духа, делала беглые замечания о погоде, о встреченных знакомых. О том, что вон этот дом еще месяц тому назад был серый, запущенный, с обвалившимися карнизами, а теперь вон как свежо смотрит, когда его отштукатурили и выкрасили в желтый цвет. Упомянула, что к зиме заново отделают зал у собрания, что гостиный двор покроют железом. Остановилась посмотреть, как равняют улицу для бульвара. Она вообще казалась довольной, что идет по городу. Заметив, что эта прогулка была необходима для того, что ее давно не видит никто, и бог знает, что думают, точно, будто она умерла. Райский ни слова не отвечал на весь этот развязный лепет, под которым слышались ему совсем другие речи. «Может быть, я дурно делаю, что лишаю вас общества Полины Карповны?» — заметила она напрасно стараясь вывести его из молчания. Он сделал нетерпеливое движение плечом. «Я шучу», — сказала она, меняя тон на другой, более искренней. «Я хочу, чтобы вы провели со мной день и несколько дней до вашего отъезда», — продолжала она почти с грустью. «Не оставляйте меня. Дайте побыть с вами. Вы скоро уедете, и никого около меня...» я боюсь вера что я совершенно бесполезен тебе именно потому что я ничего не знаю вижу только что у тебя какая то драма что наступает или наступила катастрофа она вздрогнула что ты заботливо спросил он свежо на дворе плечи зябнут сказала она пожимая плечами какая драма нездорова не весела осень на дворе а осенью человек, как все звери, будто уходит в себя. Вон и птицы уже улетают. Посмотрите, как журавли летят, — говорила она, указывая высоко, над Волгой, на кривую линию черных точек в воздухе. Когда кругом все делается мрачно, бледно, уныло, и на душе становится уныло, не правда ли? Она сама знала, что его нелегко было обойти таким объяснением и говорила так, чтоб не говорить правды. Он молчал, стараясь отыскать другой, настоящий ключ. «Вера, я хотел тебя спросить», — начал он. «Что такое?» — с беспокойством перебила она и, не дождавшись ответа, прибавила. «Хорошо, спросите, только не сегодня, а погодя несколько дней». «Однако, что такое?» «О письмах, которые ты писала ко мне». «Что же такое?» «Помнишь, ты писала, что разделяешь мой взгляд на честность». Она подумала и, казалось, старалась вспомнить. «Да, да, как же, как же, писала. Так что же?» Он глядел на нее пристально. «Ты ли писала это письмо?» «Кто же?» — вдруг сказала она живостью. «Конечно, я. Послушайте», — прибавила она потом. «Оставим это объяснение, как я просила, до другого раза. Я больна, слаба. Вы видели, какой припадок был у меня вчера. Я теперь даже не могу всего припомнить, что я писала, и как-нибудь перепутаю». «Хорошо, пусть до другого раза», — со вздохом сказал он. «Скажи, по крайней мере, зачем я тебе? Зачем ты удерживаешь меня? Зачем хочешь, чтоб я остался? Чтоб пробыл с тобой эти дни?» Она сильно оперлась рукой на его руку и прижалась к его плечу, умоляя глазами не спрашивать. «Ведь не любишь же ты меня в самом деле. Ты знаешь, что я не верю твоей кокетливой игре и настолько уважаешь меня, что не станешь уверять серьезно. «Я, когда не в горячке, вижу, что ты издеваешься надо мной. Зачем и за что?» Она сильно сжала его руку и молила опять глазами не продолжать. «По крайней мере, о себе я вправе спросить, зачем я тебе? Ты не можешь не видеть, как я весь истерзан и страстью, и этим градом ударов в сердцу, самолюбию». «Да, самолюбию», — повторила она рассеянно. Положим самолюбию. Оставим спор о том, что такое самолюбие и что, так называемое, сердце. Но ты должна сказать, зачем я тебе. Это мое право спросить. И твой долг отвечать прямо и откровенно. Если не хочешь, чтоб я счел тебя фальшивой, злой. Она шла с поникшей головой, а он ждал ответа. Оставим теперь это. «И это оставим?» «Нет, не оставлю». С вспыхнувшей злостью сказал он, вырвав у ней руку. «Ты как кошка с мышью играешь со мной. Я больше не позволю, довольно. Ты можешь откладывать свои секреты до удобного времени, даже вовсе о них не говорить. Ты вправе. А я о себе требую немедленного ответа. Зачем я тебе? Какую ты роль дала мне и зачем? За что?» «Вы сами брали эту роль, брат», — кротко возразила она, склоняя лицо вниз. «Вы просили не удалять вас». Он в бессильной досаде на ее справедливый упрек отшатнулся от нее в сторону и месил широкими шагами грязь по улице, а она шла по деревянному тротуару. «Не сердитесь, брат. подите сюда. Я не затем удержала вас, чтобы оскорблять. Нет» шептала она, призывая его к себе. Подите сюда, ко мне!» Он опять подал ей руку. «Я прошу вас, только не говорите мне об этом теперь. Не тревожьте меня, чтоб со мной не случилось опять вчерашнего припадка. Вы видите, я едва держусь на ногах. Посмотрите на меня. Возьмите мою руку». Он взял руку. Она была бледна, холодна, Синие жилки на ней видны яственно, и шея, и талия стали у ней тоньше, лицо потеряло живые цвета и сквозилось грустью и слабостью. Он опять забыл о себе, ему стало жаль только ее. «Я не хочу, чтобы дома заметили это, я очень слаба. Поберегите меня!» — молила она, и даже слезы показались в глазах. «Защитите меня!» От себя самой. Уже в сумерке, часов шесть после обеда, зайдите ко мне, я... Скажу вам, зачем я вас удержала. Виноват, Вера. Я тоже сам не свой, — говорил он, глубоко тронутый ее горем, пожимая ей руку. Я вижу, что ты мучаешься, не знаю чем, но я... я ничего не прошу. «Я должен бы щадить твое горе, и не умею, потому что сам мучаюсь. Я приду уже, располагай мною!» Она отвечала на его пожатие сильным пожатием руки. «Скажу, если в силах буду сказать», – прошептала она. У него замерло сердце от тоски и предчувствия. Они прошли по лавкам, Вера делала покупки для себя и для Марфеньки, также развязный, словоохотливо разговаривая с купцами и с встречными знакомыми. С некоторыми даже останавливалась на улице и входила в мелочные будничные подробности. Зашла какой-то своей крестнице, дочери бедной мещанки, которая отдала купленного на платье ей и малютке сицу и одеяла. Потом охотно приняла предложение райского навестить Козлова. Когда они входили в ворота, из калитки вдруг вышел Марк. Увидя их, он едва кивнул Райскому, не отвечая на его вопрос «Что, Леонтий?» и, почти не взглянув на Веру, бросился по переулку скорыми шагами. Вера вдруг будто приросла на минуту к земле, но тотчас же оправилась и также скорыми шагами вбежала на крыльцо, опередив Райского. «Что с ним?» – спросил Райский, глядя вслед Марку. Не отвечал ни слова и как бросился, да и ты испугалась. Не он ли уж это там стреляет? Я видал его там с ружьем, добавил он, шутя. Он самый, сказала Вера развязно, не оборачиваясь и входя в комнату Козлова. Нет, нет, думал Райский, оборванный бродячий цыган ее идал? Нет, нет. Впрочем, почему нет? Страсть жестока и самовластна. Она не покоряется человеческим соображениям и уставам, а покоряет людей своим неизведанным капризом. Но вере негде было сблизиться с Марком. Она боится его, как все здесь. Козлов по вчерашнему ходил, пошатываясь, как пьяный, из угла в угол. Угрюмо молчал с неблизкими и обнаруживал тоску только при райском. Слабел и падал духом жалуясь тихим ропотом, и все вслушивался в каждый проезжавший экипаж по улице, подходил к дверям в волнении и возвращался в отчаяние. На приглашение Райского и Веры переехать к ним он молчал, едва вслушиваясь сели и скажет «Да-да, только после, погодя недели две-три». «После свадьбы Марфеньки», — сказала Вера. — После свадьбы, после свадьбы, — подтвердил Леонтий. — Да, благодарю. А теперь я поживу здесь. Покорно благодарю. Он вдруг взглянул на Веру и как будто удивился, видя ее. — Вера Васильевна, — сказал он, глядя на нее в смущении. — Борис Павлович, — начал он, продолжая глядеть на нее, — ты знаешь, кто еще читал твои книги и помогал мне разбирать их? Кто? спросил Райский. Но Козлов уже был в другом углу комнаты и прислушивался. Потом вдруг отворил форточку и высунул голову. "Чей то голос?" женщины, говорил он с испугом, навострив уши и открыв глаза. "Не так, не так, холста! Доносился пронзительный женский крик издали. Козлов с досадой захлопнул форточку кто же читал книги повторил райский но козлов не слыхал вопроса сел на постель и повесил голову вера шепнула райскому что ей тяжело видеть Леонтия ивановича и они простились с ним я что то хотел сказать тебе борис павлович задумчиво говорил козлов да вот забыл ты говорил что книги мои читал еще кто то да вот кто Вдруг сказал Леонтий, указывая на Веру. Райский взглянул на Веру, но она задумчиво смотрела в окно и тянула его за рукав. «Пойдемте, пойдемте», говорила она, порываясь на улицу. Они воротились домой. Вера передала некоторые покупки бабушке, другие велела отнести к себе в комнату и позвала опять Райского гулять по роще, по полю, и спуститься к Волге на песок. «Пойдемте туда», — говорила она, указывая какой-нибудь бугор, и едва доходили они туда, она тащила его в другое место, или взглянуть с какой-нибудь высоты на круто заворотившуюся излучину Волги, или шла по песку, где вязли ноги, чтоб подойти поближе к воде. Она всматривалась вдаль». Указывала райскому какое-нибудь плывущее судно, иногда шла неровными слабыми шагами, останавливаясь, переводя дух и отряхивая пряди волос от лица. «Зачем ты утомляешь себя? Ты слаба, Вера», — сказал он. «Мне все будто пить хочется. Я воздуха хочу», — говорила она, оборачиваясь лицом в ту сторону, откуда был ветер. «Да она перемогает себя, собирает последние силы», шептал он, проводив ее, наконец, домой, где их ждали к обеду. «Ужо, ужо», твердил он и ждал шести часов вечера, когда стемнеет. После обеда он уснул в зале от усталости и проснулся, когда только что пробило шесть часов и стал смеркаться. Он пошел к Вере. Но ее не было дома. Марина сказала, что барышня ко всей ночной пошла, но только не знала, в какую церковь – в Слободе или в деревенский приход на гору. В Слободской церкви райский пересмотрел всех и выучил наизусть физиономию каждой старухи, отыскивая веру. Но ее не было, и он отправился на гору. Там, в церкви, толпилось по углам и у дверей несколько стариков и старух. За колонной, в сумрачном углу, увидел он Веру, стоящую на коленях, с наклоненной головой, с накинутой на лицо вуалью. Он стал сзади, за другой колонной. Пока она молилась, он стоял, погруженный в мысли о ее положении, в чувство нежного сострадания к ней. Особенно со времени его возвращения, когда в ней так заметно выказалось обессиление в тяжелой борьбе. Видя это страдание, только что расцветающей жизни, глядя, как мнёт и жмёт судьба, молодое, виноватое только тем создание, что оно пожелало счастья. Он про себя раптал на суровые, никого не щадящие законы бытия, налагающая тяжесть креста и на плечи злодея, и на эту, слабую, едва распустившуюся лилию. Хоть бы красоты ее пожалел. Пожалела, пожалело, кто, зачем, за что? Думал он и невольно поддавался мистическому влечению верить каким-то таинственным, подготовляемым в человеческой судьбе минутам, сближением, встречам, наводящим человека на роковую идею, на мучительное чувство, на преступное желание, нужное зачем-то для цели, неведомой до поры, до времени самому человеку от которого только непреклонно требуется борьба. В другие минуты, напротив, казалось ему, являются также невидимо кем-то подготавляемые случаи, будто нечаянно отводящие от какого-нибудь рокового события, шага или увлечения, перешагнув через которые, человек перешагнул глубокую пропасть, замечая ее уже тогда, когда она осталась позади. Вглядываясь в ткань своей собственной и всякой другой жизни, глядя теперь в только что початую жизнь веры, он яснее видел эту игру искусственных случайностей, какие-то блуждающие огни злых обманов, ослеплений, заранее расставленных пропастей, с промахами, ошибками и рядом, тоже будто случайные исходы из запутанных узлов. Что делать? рваться из всех сил в этой борьбе с расставленными капканами и всё стремиться к чему-то прочному, безмятежно покойному, к чему стремятся вон и те простые души, он оглянулся на молящихся стариков и старух. Или бессмысленно купаться в мутных волнах этой бесцельно текущей жизни. Где же ключ к разумению сознательного пути? Он взглянул на веру. Она не шевелилась в своей молитве и не сводила глаз креста. «Бедная!» — с грустью думал он, вышел и сел на паперть в ожидании веры. Она молча подала ему руку. Они пошли с горы. «Вы были в церкви?» — спросила она. «Да, был», — отвечал он. «Они тихо сошли с горы, по деревне и по большой луговине к саду. Вера, склоня голову, он, думая об обещанном объяснении и ожидая его. Теперь желание выйти из омута неизвестности для себя и положить одним прямым объяснением конец собственной пытки, отступило на второй план. Он чувствовал, что на нем одном лежал долг стать подлиннее нее, осветить ее путь, помочь распутать ей самой какой-то роковой узел, или перешагнуть пропасть и отдать ей, если нужно, всю свою опытность, ум, сердце, всю силу. Она и сама звала его за этим, в чем в половину утром созналась, и если не созналась вполне, то, конечно, от свойственной ей осторожности, и, может быть, еще остаток гордости мешал ей признать себя побежденной. Он рад броситься ей на помощь, но не знает ничего и даже не имеет права разделить ни с кем своих опасений. Но если б даже она и возвратила ему его слово, и он поверил бабушке все свои догадки и подозрения насчет веры, повело ли бы это к желаемому исходу? Едва ли. Вся практическая, но устаревшая мудрость бабушки разбилась бы об упрямство веры, ум который был смелее, воля живее, чем у Татьяны Марковны, и притом вера развита. Ей по плечу современные понятия, пробивающиеся в общественное сознание. Очевидно, она черпнула где-то других идей, даже знаний, и стала неизмеримо выше круга, где жила. Как ни старалась она таиться, но по временам проговаривалась каким-нибудь нечаянно брошенным словом, именем авторитета в той или другой сфере знания. И язык изменяет ей на каждом шагу. Самый образ проявления самоволия мыслей и чувства, все, что так неожиданно поразило его при первой встрече с ней, весь клад ума, наконец, характер, все давало ей такой перевес над бабушкой, что из усилия Татьяны Марковны выручить Веру из какой-нибудь беды не вышло бы ровно ничего. Бабушка могла предостеречь Веру, от какой-нибудь практической крупной ошибки, защитить ее от болезни, от грубой обиды, вырвать с опасностью собственной жизни из огня. Но что она сделает в такой неосязаемой беде, как страсть, если она есть у веры? Бабушка – бесспорно умная женщина, безошибочный знаток и судья крупных и общих явлений жизни, бойкая хозяйка, отлично управляет своим маленьким царством Знает людские нравы, пороки и добродетели, как они обозначены на скрижалях Моисея и в Евангелии. Но едва ли она знает ту жизнь, где игра страстей усложняет людские отношения в такую мелкую ткань и окрашивается в такие цвета, какие не снятся никому в мирных деревенских затишьях. Она девушка. Если в молодости любовь, страсть или что-нибудь подобное и было известно ей, так это, конечно, страсть без опыта. Какая-нибудь неразделенная или заглохшая от неудачи под гнетом любовь. Не драма, любовь, а лирическое чувство, разыгравшееся в ней одной и в ней угасшее и погребённое, не оставившее следа и не положившее ни одного рубца на ее ясной жизни». Где же ей знать или вспомнить эту борьбу, подать другому руку, помочь обойти эту пропасть? Она не вполне и поверила бы страсти, ей надо факты. Выстрелы над дне обрыва и прогулки туда веры, конечно, факты. Но бабушка против этих фактов и могла бы принять меры, то есть расставила бы домашнюю полицию с дубинами, подкараулила бы любовника, и нанесла бы этим еще новый удар вере. Не пускать Веру из дому, значит обречь на заключение, то есть унизить, оскорбить ее, посягнув на ее свободу. Татьяна Марковна поняла бы, что это морально, да и физически невозможно. Вера не вынесла бы грубой неволи и бежала бы от бабушки, как убегала за Волгу от него, райского. Словом, нет средств. Вера выросла из круга бабушкиной опытности и морали, — думал он. И та только раздражит ее своими наставлениями или, пожалуй, опять заговорит о какой-нибудь кунигунде и насмешит. А Вера потеряет и последнюю искру доверия к ней. Нет. Отжил этот авторитет. Он годится для Марфеньки, а не для независимой, умной и развитой Веры. Средство или ключ к ее горю, если и есть, в руках самой веры, но она никому не вверяет его. И едва теперь только, когда силы изменяют, она обронет намек, слово, и опять в испуге отнимет и спрячется. Очевидно, она не в силах одна растечь своего гордьего узла. А гордость или привычка жить своими силами, хоть погибать, дожить да ими, мешает ей высказаться. Он думал все это, идучи молча подле нее и не зная, как вызвать ее на полную откровенность. Не для себя уже теперь, а для ее спасения. Наконец он решил подойти стороной. Нельзя ли ему самому угадать что-нибудь из ее ответов на некоторые прежние свои вопросы, поймать имя, остановить ее на нем и облегчить ей признание?» которое самой ей сделать, по-видимому, было трудно, хотя и хотелось, и даже обещала она сделать, да не может. Надо помочь ей хитростью. Она теперь расстроена и, может быть, оплашает и обмолвится. Он вспомнил, как напрасно добивался он от нее источника ее развития, расспрашивая о ее воспитании, о том, кто мог иметь на нее влияние, Откуда она почерпнула этот смелый и свободный образ мысли? Некоторые знания, уверенность в себе, самообладание? Не у француженки же в пансионе. Кто был ее руководителем, собеседником, когда кругом никого нет? Так думал он подвести ее к признанию. «Послушай, Вера, я хотел у тебя кое-что спросить», – начал он равнодушным голосом сегодня леонть упомянул что ты читала книги в моей библиотеке, а ты никогда ни слова мне о них не говорила правда это да некоторые читала что ж с кем же читала с козловым иные да он объяснял мне содержание некоторых писателей других я читала одна или со священником мужем наташи какие же книги ты читала с священником «Теперь я не помню. Святых отцов, например. Он нам с Наташей объяснял, и я многим ему обязана. Спинозу читали с ним, Вольтера». Райский засмеялся. «Чему вы смеетесь?» — спросила она. «Какой переход от святых отцов к Спинозе и Вольтеру? Там в библиотеке все энциклопедисты есть. Уже ли ты их читала?» «Нет, куда же всех?» Николай Иванович читал кое-что и передавал нам с Наташей. «Как это вы до Фербаха с братьями дошли? До социалистов и материалистов?» «Дошли», — слабой улыбкой сказала она. «Опять-таки не мы с Наташей, а муж ее. Он просил нас выписывать места, отмечал карандашом». «Зачем?» «Хотел, кажется, возражать и напечатать в журнале». «Не знаю. В библиотеке моего отца нет этих новых книг. Где же вы взяли их?» — с живостью спросил райский и навострил ухо. Она молчала. «Уж не у того ли изгнанника, находящегося под присмотром полиции, которому ты помогала? Помнишь, ты писала о нем?» Она, не слушая его, шла и молчала задумчиво. «Вера, ты не слушаешь?» — А, нет, я слышу, — очнувшись, сказала она. — Где я брала книги? Тут, в городе, то у того, то у другого. Волохов раздавал эти же книги, — заметил он. — Может быть, и он. Я учителей брала. Не учитель ли какой-нибудь, вроде мусье Шарля, сверкнуло у него в уме? — Что же Николай Иванович говорит о спинозе? И об этих всех авторах? Много. Всего не припомнишь. Например, добивался райский. Он говорит, что это попытки гордых умов уйти в сторону от истины. Вот как эти дорожки бегут в сторону от большой дороги и опять сливаются с ней же. Еще что? Еще? Что еще? Теперь забыла. Говорит что все эти попытки служат истине, очищают ее как огнем, что это неизбежная борьба, без которой победа и царство истины не было бы прочно. И мало ли, что он еще говорил. А где истина? Он не отвечал на этот Пилатов вопрос. «Вон там», — сказала она, указывая назад на церковь. «Где мы сейчас были? Я это до него знала». «Ты думаешь, что он прав?» — спросил он, стараясь хоть мельком заглянуть ей в душу. «Я не думаю, а верю, что он прав. А вы?» — повернувшись к нему, спросила она с живостью. Он утвердительно наклонил голову. «Зачем же меня спрашиваете?» «Есть неверующие. Я хотел знать твое мнение». «Я в этом, кажется, не скрывалась от вас». Вы часто видите мою молитву? Да, но я желал бы слышать ее. Скажи, о чем ты молишься, Вера? О неверующих, — тихо сказала она. А я думал о своей тревоге, об этой буре. Да, в этом и моя тревога, и моя буря, — шептала она. Он не слыхал. Проходя мимо часовни, она на минуту остановилась перед ней. Там было темно. Она с медленным, затаённым вздохом пошла дальше к саду и шла все тише и тише. Дойдя до старого дома, она остановилась и знаком головы подозвала к себе райского. «Послушайте, что я вам скажу». Тихо и нерешительно начала она, как будто преодолевая себя. «Говори, Вера». «Вы сказали», — еще тише начала она, — «что самое верное средство против бури — это не ходить туда». Она показала к обрыву. «Да, вернее этого нет». «Я хотела просить вас». Она остановилась, держа его за борт пальто. «Я жду, Вера», — шептал он с легкой дрожью нетерпения и, может быть, тяжелого предчувствия. Вчера я ждал только для себя, чтобы унять боль. Теперь я жду для тебя, чтобы помочь тебе. Или снести твою ношу, или распутать какой-то трудный узел. Может быть, спасти тебя. — Да, помогите, — сказала она, отирая платком выступившие слезы. — Я так слаба, нездорова, сил у меня нет. «Не поможет ли лучше меня бабушка? Откройся ей, Вера, она женщина. И твое горе может быть знакомо ей?» Вера, зажав глаза платком, отрицательно качала головой. «Нет, она не такая. Она ничего этого не знала». «Что же я могу сделать? Скажи все». «Не спрашивайте меня, брат. Я не могу сказать всего. Сказала бы все и бабушке, и вам» и скажу когда-нибудь, когда пройдет, а теперь пока не могу. Как же я могу помочь, когда не знаю ни твоего горя, ни опасности? Откройся мне, и тогда простой анализ чужого ума разъяснит тебе твои сомнения, удалит, может быть, затруднения, выведет на дорогу. Иногда довольно взглянуть ясно и трезво на свое положение, и уже от одного осознания становится легче. «Ты сама не можешь. Дай мне взглянуть со стороны. Ты знаешь, два ума лучше одного». «Никакие умы, никакой анализ не выведут на дорогу, следовательно, и говорить бесполезно», почти с отчаянием сказала она. «Как же я могу помочь тебе?» Она близко глядела ему в глаза, глазами полными слез. «Не покидайте меня». «Не теряйте из вида», — шептала она. «Если услышите выстрел оттуда», — она показала на обрыв. «Будьте подле меня, не пускайте меня, запреть, если нужно, удержитесь силой. Вот до чего я дошла». С ужасом сама прошептала она, закинув голову назад в отчаянии, как будто удерживала стон, и вдруг выпрямилась. «Потом...» Тихо начала опять. «Никогда об этом никому не поминайте, даже мне самой. Вот все, что вы можете сделать для меня. За этим я удержала вас. Я жалкая эгоистка, не дала вам уехать. Я чувствовала, что слабею. У меня никого нет. Бабушка не поняла бы. Вы один. Простите меня». «Ты хорошо сделала», — с жаром сказал он. — Ради бога, располагай мною, я теперь все понял и готов навсегда здесь остаться, лишь бы ты успокоилась. — Нет, через неделю выстрелы прекратятся навсегда, — прибавила она, отирая платком слезы. Она сжала обе его руки и, не оглядываясь, ушла к себе, сбираясь на крыльцо тихо, неровными шагами, держась за перилы.